Просторная равнина с удивительно густой, словно выведенной лучшими селекционерами травой, легко вместила бы любое войско. Вокруг равнины, словно столбы гигантского ринга, выселись заросли многовековых деревьев. С одной стороны равнины устремлялась в небо удивительная скала, напоминающая торчащую из земли гигантскую руку с раскрытой ладонью. Позади этой скалы, почти у самой кромки леса, темнели круги многочисленных порталов, ведущих во множество разных миров. Противоположная сторона равнины повторяла эту как зеркальное отражение. Точно такая же скала и ряды порталов позади нее. Алексей стоял на раскрытой каменной ладони, размышляя обо всем, что происходило с ним и в последние дни, и в прошлом. Получив хороший урок от худого человека, едва не забравшего и саму его жизнь, он не метался больше по мирам, как расшалившийся пацаненок по теплым летним лужам после дождя. Отлежавшись и придя в себя, он скользнул в мир великих битв и теперь дожидался своего воинства, чувствуя, как возвращаются силы. Тело стремительно восстанавливалось после тяжелого боя. Вот только разум не находил былого спокойствия. В ушах Алексея все звучал эхом голос «До встречи!». Он слышал этот голос раньше, вот только теперь не мог вспомнить, где и когда. И еще этот беловолосый вмешался только в самый последний момент, хотя Алексей знал, чувствовал, мог бы сделать это раньше. Почему? Почему? Какой урок он хотел ему преподать?» Когда из порталов начали появляться первые отряды, Алексей спустился навстречу, с волнением всматриваясь в ряды воинов. Все, что он сказал друзьям при последней встрече, оставалось неизменным, но теперь для Алексея вдруг стало жизненно важным узнать, все ли они остались ему верны». Первым из портала вышел громадный хардар в сопровождении десятка телохранителей. И только потом начало выбираться остальное объединенное войско орков и гномов. Не успел орк достигнуть скалы, как со стороны других порталов показался многочисленный отряд могучих черноволосых воинов, идущих налегке в просторных кожаных одеждах. Впереди, мгновенно отыскав хозяина глазами, бежал Зур, и Алексей вдруг успокоился. Нет, он не нашел ответов на все кипящие в его голове вопросы, не понял до конца самого себя и своего места в этом мире. Но ему вдруг стало спокойно, как человеку, ощутившему рядом плечи верных друзей». Алексей скользнул со скалы, направляясь навстречу друзьям и успев еще с высоты заметить, как выходят из порталов могучие воины в кожаных юбках, ведомые стройной амазонкой. Весь день через порталы приходили все новые и новые отряды. Уже все первые помощники Алексея пришли в мир великих битв, наполнив его сердце щемящей радостью, а созванные ими со всех миров войска все шли и шли. Но уже давно они не были одиноки в этом мире, на противоположной стороне долины столь же стремительно росло другое войско». Алексей с друзьями поднялся на ладонь скалы. Он не боялся грядущей битвы, но все это время в его душе разгорался еле заметный огонек сомнения. И не в силе своей и своего воинства Алексей сомневался сейчас, а в своей правоте, что было для него намного хуже. Он ведь так и не вспомнил, почему отказал в верности суверену. На противоположной скале виднелись несколько точек. Алексей напряг глаза, приближая изображение. Полыхнули белым пламенем над черным камнем белые крылья. Алексей невольно вздрогнул, увидев, как только что приземлившийся на далекой скале человек сложил крылья, слившись в одном ряду с такими же белыми людьми. Алексею показалось, что он узнает одного из них. «До встречи!» — зазвучал в голове голос, обретя вдруг новый смысл. «Не здесь и не теперь вершится высший суд. Его время еще не пришло, и ты не вправе. Подчинись!» Алексей перевел взгляд на войско, растущее вокруг скалы с белыми людьми. В его рядах стояли самые разные воины, как и в рядах войска Алексея, и точно так же оно не выглядело войском, порожденным злом. «Ты готов, мой возлюбленный господин?» – прошептала неслышно для остальных подошедшая совсем близко Эльви. «Э, «Что?» переспросил Алексей, до которого не сразу дошел смысл вопроса колдуньи, настолько он был занят своими мыслями. «Ибо он так и не вспомнил, почему все началось». Но он уже знал, что неуверенность – не меньшая беда, чем самоуверенность. И если он проявит сейчас то, либо другое, он просто предаст тех, кто поверил ему и пришел сюда по его зову. И потому он тряхнул головой и, повернувшись к друзьям, сказал, «Пора начинать. Мы не станем ждать ни утра, ни дополнительных сил. Такой чудный вечер – тоже отличное время для битвы». «Решим все сейчас и здесь!» Обрадованные тем, что тревожное ожидание закончилось, все заторопились вниз, чтобы встретить опасности битвы в рядах своих воинов. Алексей остался совершенно один на высокой скале, под которой грозно заревели боевые трубы. Войско строилось, сосредотачивалось, готовилось умереть или победить. А Алексей напрягся и в последний раз попытался проникнуть в глубины памяти, вспомнить, что послужило причиной его бунта, и почему столь многие из разных миров пришли сюда по его зову. Он попытался еще раз нырнуть в глубины того, что все вокруг называли сутью, его сутью. Неожиданно что-то большее, чем войны отдельных сущностей, коснулось Алексея. Он вздрогнул от неожиданности, замерев и прислушиваясь к своим ощущениям. Он почувствовал себя ребенком, на которого смотрит большой и бесконечно мудрый отец. Он почувствовал, что действительно стоит сейчас над бездной, только это бездна той ошибки, которую он готов совершить. И вдруг Алексей понял все, словно великое озарение вдруг нашло на него». Все вдруг стало простым и понятным настолько, что лишь осознание бескрайнего величия этого нового знания удержало его от удивления своим глупым непониманием. «Нет божества, кроме Создателя, ибо суть есть благодать Его, простершаяся над великим множеством миров, благодать всеобъемлющая, всепоглощающая» а все сущее — лишь частицы ее. И Алексей, и все другие живущие, разумные или нет, и даже нежить, все это лишь проявление сути. И бесконечно жизнь в единстве с сутью, и бесконечно число миров, в которых простерлась суть, и тот, кто повелевает, должен уметь и повиноваться, Тот, кто повинуется с достоинством, заслуживает право повелевать в будущем. «Слава Богу, господину Миров, милостивому, милосердному, держащему в своем распоряжении день суда!» — зашептал Алексей неожиданно пришедший в голову фразы. «Тебе поклоняемся, и у тебя просим помощи!» Он вспомнил. «Да, он восстал, но не против своего господина. Он восстал против тех, кто олицетворял его порядок в этом мире, против своих сородичей, раз и навсегда, разложивших все миры и расы в незыблемом порядке и определивших каждой расе и виду разумных свое место в строгом укладе миров. Да, наверное, когда-то только они... Те, кого потом назвали ангелами и могли считаться разумными в этом мире. Но с того времени прошли сонмы веков и тьмы тысячелетий. И многие из тех, кто сейчас выходил на битву в его войске, в том столь давно установленном порядке задыхались. Они уже поднялись по лестнице разума и духа достаточно высоко, но высшие отказывались признавать за ними даже шансы. На то, что они когда-нибудь станут если не равными, то хотя бы не столь ничтожными. И потому черный ангел выступил против порядка, установленного его же собственными сородичами и вздыбил в смертельной схватке тысячи миров и миллиарды разумных существ. И проиграл Проиграл Но зародил у тех, кто противостоял ему в той войне, сомнение в абсолюте собственной правоты. Поэтому даже восстановив порядок и жестоко покарав отступника, многие из них задумались над мерой его вины и своей правоты. Другие же посчитали его не просто отступником, но тем, кто гораздо опаснее, смутьяном, не только покусившимся на незыблемое, но и сбивающим чем с толку других, и потому даже после его изгнания некоторые не оставили попытки раз и навсегда избавиться от предателя. Алексей поднял голову к высокому небу, не видя его восхитительной чистоты, как когда-то в другом мире, в другой жизни. Так вот что пытался заставить его вспомнить беловолосый. Алексей улыбнулся. Он вспомнил и его настоящее имя. Тогда Беловолосый был главой его противников, а на суде неожиданно для всех стал главой его защитников. И именно ему черный ангел обязан тем, что наказание было не столь суровым, как требовало большинство его сородичей. А в последний вечер перед ссылкой Белоголовый пришел к нему. Они долго говорили... И не только словами. И тот, кто потом получил в забытом мире имя Алексей, услышал тогда напоследок. Да, это наказание, друг мой. Но вспомни, и наказание, и наказ несут в себе один и тот же корень. А он не исполнил наказа. Взгляд коснулся сознания Алексея. Он мог поклясться, что вновь испытал это ощущение. Как ребенок, почувствовавший внимание наблюдающих за ним из-под тяжка родителей. Все эти охотники, спутники, события последних дней – все это имело значение лишь для того, чтобы привести Алексея к пониманию». «Не от них он бежал все это время, а от собственной гордыни и непримиримости, и именно для избавления от этого его и отправили учить урок в забытый мир». Алексей выпрямился, только крылья сейчас не полыхнули черным пламенем за его спиной, как и меч, покоящийся в ножнах смирения где-то глубоко внутри. И даже за подданных своих не просил он сейчас, ибо знал, не будет им наказания за верность и любовь к своему господину, и лишь ему отвечать и за себя, и за поступки тех, кто действовал под его рукой. «Я готов», — четко выговорил он, ни на миг не сомневаясь, что будет услышан. Мир качнулся, как будто Алексей соскользнул в бездну, начав стремительное падение. Все слилось в бесконечный тоннель, в который он неудержимо проваливался. Мысли замедлились, растворяясь в мерцающих стенах тоннеля, а в следующий миг свет Погас.